Загадочные грибы. Полученные знания я использовал в полной мере уже на следующей неделе, когда вернулся к дубу, который растёт недалеко от моего дома, и нашёл под ним огромный залежи лисичек. Я как-то не подумал о том, что нужно взять сумку, а лисичек оказалось больше, чем я мог унести в руках. Пришлось сделать сумку из футболки. Я завязал её спереди узлом и заполнил большими, перепачканными грязью грибами. Все прохожие на меня оглядывались, и я решил, что это они от зависти. Я был так возбуждён, что даже в мыслях не допускал, что причина может быть иной. Так что теперь у меня есть грибное место, как у Жан-Пьера, прямо здесь, в городе. Не спрашивайте, где именно, я не хочу вас убивать. Поскольку в апреле дождей не было, охоту за лисичками пришлось перенести на следующий год. Другие ценные грибы, сморчки, появятся только в мае. Я использовал образовавшийся перерыв для того, чтобы почитать литературу о грибах и поговорить с микологами. Я надеялся найти ответы на некоторые вопросы, связанные с грибами, как с формой жизни. Мне казалось, что в них есть что-то глубоко таинственное. Что сделало грибы грибами? Где и когда это произошло? Почему лисички растут у дубов, а сморчки под соснами? Почему грибы вырастают под одним деревом, а под другим нет? Как долго они живут? Почему некоторые грибы производят метаносные токсины, не говоря уж о мощных гликоцинагенах, а другие отличаются широким спектром отличных вкусов? Я, как садовник, по традиции считал эти объекты растительными, хотя, конечно, никакие они не растения, и хорошие знания ботаники бесполезны для понимания грибов, которые на самом деле более тесно связаны с фауной, чем с флорой. Когда дело дошло до ответов на мои вопросы, даже не самые примитивные, выяснилось, что ответить на них трудно. Как не унизительно это осознавать, мы очень мало знаем об этом третьем царстве жизни на Земле. Книги, с которыми я консультировался, пестрили признаниями в невежестве, Неизвестно, почему это происходит. Количество половых типов у грибов пока ещё точно не определено. Конкретные механизмы, запускающие этот процесс, в настоящее время не совсем понятны. Фундаментальные химические механизмы, ответственные за возникновение ярких галлюцинаций, как были загадочными, так и остаются таковыми по сей день. Непонятно, относится ли сморчок к сапрофитным или к микоризным грибам или к обоим этим видам и так далее, и так далее. На тысячах страниц микологической литературы В беседе с известным микологом Дэвидом Эророй, чей детальный определитель раскрытой тайны грибов Mushrooms Demystified является Библией для грибников западного побережья США, я спросил его, какой вопрос в области микологии он считает самым важным. Не секунды не колеблясь, он назвал два таких вопроса: почему здесь, а не там? И почему сейчас, а не тогда? Другими словами, мы не знаем о грибах самых элементарных вещей. Часть проблемы заключается просто в том, что грибы очень трудно изучать. То, что мы называем грибом, есть только верхушка айсберга, гораздо более крупного и по существу невидимого организма, который большую часть своей жизни проводит под землёй. Гриб это только плодовое тело подземной сети микроскопических гиф, невероятно длинных корнеподобных клеток, которые пронизывают почву как нейроны. Переплетаясь словно провода, гифы образуют сеть мицелия, пока ещё на микромасштабах. Микологи не могут выкопать гриб как растение, чтобы изучать его структуру, так как его мицелий слишком тонкий и нежный, и при попытке извлечь его из почвы он разрывается на куски. Иными словами, если мы можем увидеть гриб, самую заметную и плотную часть этого организма, то увидеть весь организм, компонентом которого является гриб, не представляется возможным. У растений имеются определённые правила развития, упорядоченная и видимая хронология семенного и вегетативного роста. семена, прорастание, рост, цветы, плоды и опять семена. У грибов таких правил нет. Конечно, у них, скорее всего, имеются собственные правила, но всех их мы не знаем. Не знаем мы и механизмы, регулирующие процесс образования грибницы. Этот процесс может занять от 3 до 30 лет в зависимости от от чего? А вот этого мы как раз и не знаем. Всё, что происходит с грибами, кажется автохтонным, возникающим, казалось бы, из ниоткуда и без всякой причины. Грибы в отличие от растений лишены хлорофилла и поэтому не могут преобразовывать в пищу энергию солнца. Подобно животным, они питаются органическими веществами, содержащимися в растениях или в поедателях растений. Большинство грибов, которые мы едим, получают энергию одним из двух способов: сапрофитным путём, то есть путём разложения мёртвого растительного вещества, и микоризным путём, то есть проникая в корни живых растений. сапрофитам, многие из которых можно вырастить путём введения спор грибов в подходящую массу мёртвого органического вещества: брёвна, навоз, волокна. Относятся белые шампиньоны, японские грибы шиитаке, двуспоровые шампиньоны, шампиньоны портобелло и вёшенки. Но большинство отличных лесных грибов культивировать невозможно или почти невозможно, поскольку им необходимы живые и очень старые деревья, так что на появление грибов может уйти несколько десятилетий. Грибной мицелий может расти неопределенно долго, в некоторых случаях в течение многих столетий, и при этом не обязательно будет плодоносить. Недавно в штате Мичиган была найдена грибница, занимающая под землей площадь 40 акров или 17 гектаров. Ее возраст насчитывает несколько веков. Иными словами, заражение старого дуба или старой сосны с порами грибов не является гарантией будущего урожая, по крайней мере на масштабах, характерных для человеческой жизни. Грибы живут и умирают на других масштабах, предположительно на масштабах времени жизни деревьев. Микоризные грибы сосуществуют с деревьями. Они выработали взаимовыгодные отношения, в которых обмениваются продуктами совершенно разных метаболизмов. Если особый дар растений заключается в фотосинтезе, то есть в способности хлорофилла превращать в углеводы солнечный свет, воду и минералы из почвы, то особый дар грибов – это способность расщеплять органические молекулы и минералы на простые молекулы и атомы под воздействием мощных ферментов – энзимов. Гифы окружают корни растений и проникают в них, обеспечивая их постоянным рационом нужных элементов в обмен на каплю простых сахаров, которые растения синтезируют в своих листьях. Сеть гифов значительно расширяет эффективный радиус действия и площадь поверхности корневой системы растения. Конечно, деревья могут выжить и без своих спутников-грибов, но без их защиты растения редко чувствуют себя хорошо. Считается, что грибы могут также защитить свои растения-хозяева от заболеваний бактериальной и грибковой природы. Способность грибов разлагать и перерабатывать органические вещества делает их незаменимыми не только для деревьев, но и для всей жизненной земли. Если почва это желудок земли, то грибы поставляют этому желудку пищеварительные ферменты, причём в буквальном смысле. Без грибов, способных разлагать органические вещества, Земля давно бы задохнулась под слоем продуктов, создаваемых растениями. Если бы не было грибов, то на Земле без конца накапливались бы мертвые растения, углеродный цикл перестал бы функционировать, а живые существа не знали бы, что им есть. Человечество склонно обращать особое внимание на науке о жизни и росте, но, конечно, не менее важны природные процессы, связанные со смертью и разложением, а в этой сфере абсолютными властителями являются грибы. Да, грибы сильно связаны со смертью, и этот факт, наверное, может многое сказать об их таинственности и нашей микофобии. Стоя на границе между жизнью и смертью, грибы разлагают мёртвых, делая из них пищу для животных, а об этом процессе мы говорить не любим. Как правило, грибы хорошо растут на кладбищах. Не случайно мексиканцы называют грибы Карна де Лос Муэртос плоть мёртвых. Ну и, конечно, не прибавляет светлых тонов к репутации грибов то обстоятельство, что они сами по себе могут выступать прямыми агентами смерти. Зачем грибы производят такие мощные токсины, пока не совсем понятно. Некоторые микологи утверждают, что токсины это средство обороны, но другие задают закономерный вопрос. Если отравление животных, которые пытаются вас съесть, это хорошая стратегия выживания, то почему не все грибы ядовиты? Некоторые из токсинов являются просто инструментами, позволяющими грибам делать то, что они призваны делать. разрушать сложные органические соединения. В частности, смертельный для человека яд мухомора в действительности просто переваривает его печень изнутри. Эволюционная причина того, что многие грибы производят мощные галлюциногены, ещё более загадочна, хотя вероятно, это производство никогда не было специально ориентировано на то, чтобы создавать галлюцинации в человеческом мозге. В самом слове интоксикация уже содержится намёк на то, что вещества, которые отравляют организм человека, иногда могут изменять и сознание этого человека. Мекофилы считают, что общество переоценивает опасность грибов и что на самом деле их свойства не столь однозначны и занимают целый непрерывный диапазон, от смертельно опасных до весьма интересных. «Все есть яд и все есть лекарство, тем или иным его делает доза», — говорят мекофилы. Те же грибные токсины, которые могут убить, в меньших дозах вызывают удивительные психические эффекты. От экстаза до ужаса. Многие распространенные грибы изменяют сознание человека. Это свойство известно уже тысячи лет, но интерес к нему не угасает. Он подпитывается культом тайны окружающего грибного царства, причём на поддержание этого культа работает как микофобия, так и микофилия. Эндрю Уэйл отмечает, что с грибами связан интересный парадокс. Необыкновенная энергетическая ценность этих организмов плохо сочетается с тем, что они содержат относительно мало того вида энергии, который учёные обычно измеряют в калориях. В силу низкой калорийности грибов диетологи не считают их важными источниками питательных веществ. Между тем, они обеспечивают нас минералами и витаминами, а также являются источником незаменимых аминокислот, которые придают некоторым грибам мясной вкус. Уэл легко справляется с этим парадоксом. Калории, указывает он, есть просто единицы солнечной энергии, которые были захвачены и сохранены зелёными растениями, а грибы имеют мало общего с солнцем. Они появляются ночью и увядают при свете дня. Они обладают энергией совершенно иного свойства, отличная от той, что запасена в растениях. Их энергию можно назвать чудовищной и странной. Судите сами. Такие грибы, как навозник белый Coprinus comatus, могут пробить своими мягкими месистыми тканями твёрдый асфальт. Навозник серый Coprinus atramentarius появляется на несколько часов, а затем в течение дня превращается в лужицу черноватых чернил. Вёшенки Pleurotus ostreatus могут за 2 недели переварить гору нефтехимического шлама и превратить токсичные отходы в пищевой белок. Алхимия этого процесса станет более понятной, если вспомнить, что сапрофитные грибы умеют разрушать сложные органические молекулы, а именно из них и состоят отходы нефтехимии. Амфолот маслиновый или масличный, Ampholotus olivaceus, может расти в темноте, испуская жуткое синее биолюминесцентное свечение. Зачем он это делает, неизвестно. Грибы рода псилоцибе, псилоцибе, могут изменять структуру человеческого сознания и вызывать видения. Мухомор красный, аманита мускария, может свести человека с ума. И, конечно, существует несколько грибов, которые могут человека убить. У нас нет научных инструментов для измерения и учёта этих необычных способностей. Оил полагает, что энергетика грибов связана не с солнцем, а с лунной. То есть, что грибы вместо калорий солнечного происхождения содержат громадное количество некой лунной энергии. Читая материалы о грибах, трудно не прийти к выводу, что некоторые из авторов сами употребляют психотропные виды грибов, причём, похоже, в неумеренных количествах. Почитание предмета исследований проникло в них настолько глубоко, что они ищут его везде, даже если для этого иногда приходится выходить за пределы представлений современной науки. К тому же, в случае грибов эти представления огороджены не очень высоким и крепким забором. Да, микологическая литература опутана мощным и разветвлённым мицелием мистицизма. Читая книги о грибах, я наталкивался на самые невероятные рассуждения и выводы, что мицелий грибов это нейроны, которые вместе составляют орган, ответственный за интеллект и коммуникативные способности планеты Земля. Пол Стэмиц что употребление галлюциногенных грибов высшими приматами стимулировало быстрое развитие мозга и превращение его в человеческий Транс Маккена. Что галлюциногенные грибы, поглощаемые ранними предками людей, вызвали шаманские видения, которые привели к рождению религии, Гордон Уолсон. Что ритуал приёма галлюциногенной эспрении, который практиковали в городе Элевсис греческие мыслители, в том числе Платон, стал источником крупнейших достижений культуры древней Греции. в том числе философии того же Платона. Это снова Уолсон, что лесные грибы, входящие в рацион человека, подпитывают его бессознательной лунной энергией, которая стимулирует воображение и интуицию. Эндрю Уэйл. Я не готов сбрасывать со счетов любое из этих утверждений только потому, что их справедливость не доказана современной наукой. Грибы это сама тайна. И кто может поручиться, что не придёт такой день, когда наука сможет измерить эзотерические виды энергии, запасённые в грибами, а может быть, даже вычислить нашу минимальную суточную потребность в лонных калориях?